«Не сглазь! Я неглазливый!» Митрохин запустил руку в кастрюлю и пригоршнями стал сыпать кашу в воду. Наживка получилась отменная и опускалась ко дну значительными кусочками, не рассыпаясь. «Сейчас она...» «Совсем темно стало!» — нервничал Мыкин, перебирая сеть пальцами. «Успеем!» Илья лежал на своем будущем потомстве с закрытыми глазами и ни о чем не думал. Его мозг находился в некоем состоянии прострации. В такое обычно впадают будущие матери, постоянно прислушивающиеся к своему возрастающему животу, к его процессам наполнения частью Вселенной. Татарин очнулся лишь тогда, когда на его голову что-то упало. Он не испугался и не рванулся с кладки, а лишь приподнял голову и разглядел в полной тьме планирующие ко дну куски чего-то, в которых тотчас узнал пшеную кашу. В желудке прошли судороги, и Ильяс сглотнул слюну. — А вот и крючочек мой фирменный! — горделиво зашептал Митрохин, насаживая на трехжальную сталь кусок каши и поплевывая на него по-рыбацки. «Да пускай же его!» — суетился Мыкин. «А то пожрет гадина всю прикормку, и плевать она хотела на твой крючок фирменный!» Мыкин зачем-то достал из рюкзака топор. Митрохин был профессионально спокоен. «Я время знаю...» — молвил он, и, взяв эхолот в руки, стал медленно опускать леску в воду, стараясь подвести крючок с наживкой прямо к самой рыбьей морде, каковая отчетливо вырисовывалась на экране прибора. Илья машинально открыл рот и сглотнул кусочек каши. Это было так вкусно, что у него закружилось в голове, а слюна, до этого мерзкая на вкус, — превратилась в сладостный нектар. Затем он съел еще кусочек, что и вовсе раззадорило аппетит, и рыбина принялась поглощать кашу, сыплющуюся с поверхности, как манна небесная. Изможденный невзгодами, Илья не думал, откуда взялся этот провиант, тем более ночью. Просто открыл рот и заглатывал все, что сыплется. Неожиданно что-то резануло его язык, как будто с кашей попался кусок стекла. Илья попытался было выплюнуть инородный предмет, но это причинило ему еще большую боль, и какая-то острая штука проколола его щеку. Илья метнулся в сторону, и все три сжала вонзились в нежную рыбью плоть, разрывая ее до крови. «Я попался», — понял татарин, — Меня отловили на крючок. От сознания того, что он пойман, Илья взметнулся к поверхности, а затем резко ушел в сторону, пытаясь освободиться от крючка, Боль была невыносимой, чудовищной, но Рыбина старалась ее не замечать, так как внизу оставалось будущее ее потомства, и чтобы его охранять, необходимо было сорваться со смертельного острия. — Есть! — не сдержавшись, крикнул Митрохин, когда ощутил, как леска в его руках натянулась, а затем заходила из стороны в сторону. — Попробуй! «Опалась тварь!» «Тащи ее!» — заорал Мыкин и сжал топор двумя руками. «Тащи!» «Ах, здорово! Просто кобыла!» — приговаривал Митрохин, чувствуя, что леска врезается ему в руки и непременно оставит на ладонях кровавые порезы. «Никогда такой не было!» «Ну же! Ну!» Стонал Мыкин почти сексуально, желая немедленно разрядиться с озерцанием добытой рыбины. «Не торопи, пусть измотается! Ты не топор готовь, а сеть!» «Ничего не скажешь». Митрохин был умелым рыбаком, и леска сантиметр за сантиметром вытягивалась наружу, заставляя гигантскую рыбину всплывать к поверхности. «Греби к берегу!» Скомандовал он, и Мыкин сноровисто загреб веслами, таща за собой леску с добычей. «Лишь бы не сорвалась!» — приговаривал тепловик. «Скотина!» Уже возле самого берега, когда на руку митрохина смоталась большая часть снасти, в свете луны показалась спина огромной рыбины, хвост которой ходил из стороны в сторону, как катерный винт. «Вот она! Вот она!» — завизжал Мыкин и, схватив топор опять, то ли шагнул за борт лодки, то ли попросту упал, но, поднявшись на ноги, оказался в воде по пояс и в каком-то остервенении стал крушить топором. «Куда попало?» — Рыбина. Все еще сильная, уворачивалась, но один из ударов Мыкина достиг цели, и отточенное железо отсекло ей часть хвоста. Так что, раздвинув жабры до предела, она зашлась в немом крике от боли и на мгновение потеряла ориентацию. Этого оказалось достаточно, чтобы Митрохин огрел ее ледорубом по голове и, что есть силы, заорал Мыкину команду упаковывать добычу в сети, дабы лишить трофей подвижности. Но Мыкин уже ничего не слышал и лишь повторял бесконечно «Вот это да! Вот это да!» Поняв всю бесполезность друга в эту минуту, Митрохин сам отчаянно шагнул в ледяную воду и принялся опутывать лишенную сознание рыбину сетью. «Помогай!» — гаркнул он и вдарил что из силы Мыкина по плечу. Тот немедленно пришел в себя, и вдвоем они потащили сеть на берег. «Мы победили!» Удовлетворенно выдохнул Митрохин, обрушивая свое тело от усталости на песок. «Мы победители!» — с гордостью подтвердил Мыкин. «Достань фонарь! На добычу поглядим!» Тепловик пошел к рюкзаку и на ходу шлепнул недвижимую рыбу по спине. «Обожремся!» — хихикнул он, Но что-то показалось ему странным в шлепке, что-то этакое ощутило его ладонь. Он порылся в рюкзаке и выудил из него превосходный фонарь на шести батарейках. Сначала тот не включался, и Мыкин подумал, что отсырели контакты, но после нескольких щелчков все же лампочка вспыхнула, осветив серьезное лицо Митрохина. «Ты не на меня свети!» — рыкнул друг, слегка ослепленный. На секунду ему показалось вот свете фонарного луча, что в сетях запуталось что-то странное. Он потер глаза, а когда они сфокусировались, соизмеряя свет и темень, когда Мыкин направил фонарь на добычу, то сердца обоих рыбаков сжались грецкими орехами, потом мгновенно разрослись в кокосовые, а желудки ожгло высококачественным адреналином. «А-а-а!» просипел Мыкин сокруглившимися от ужаса глазами. Митрохин икнул и чуть не срыгнул за этим, глядя на сеть с добычей. «Это... это человек!» — наконец справился с окаменевшей челюстью тепловик. «Да-да», — закивал головой в согласии Митрохин. «В сетях был действительно запутан человек. Это был старик с разбитой в кровь головой и отрубленной стопой правой ноги. Стопа лежала неподалеку, завалившись за нагромождение полузгнивших досок». «Это сосед мой», — признал старика Митрохин. «Ильясов фамилия. Татарин. Один живет». Информация осознавалась, смешиваясь с бесконечным ужасом. К тому же Митрохин вымок до нитки и трясся отчаянно, впрочем, как и Мыкин. — Ах, Ильясов! — почему-то сказал тепловик, как будто был знаком с татарином всю жизнь. — Понятно. И тут Митрохина прорвало. — Что тебе понятно, кретин? Что ты мотаешь? Своей глупой башкой Мы человека убили Ты ему ногу своим топором отрубил Дебил! От грубости Мыкин пришел в себя И хотел было затеять драку Но счел ее в этой ситуации неуместной А потому ответил спокойно Ты человека убил Ты ему ледорубом по башке врезал А я лишь ногу оттяпал Ах ты падаль! Зашипел Митрохин и хотел было кинуться на друга, но тот проворно поднял с земли топор и предупредил, что убьет в целях самообороны. Пыл нападающего в мгновение улетучился, и он, схватившись за голову, запричитал «Что мы делаем? Что нам делать? Валить надо!»